Группа «Флоры» — это огромное скопление астероидов в пресловутом поясе между Марсом и Юпитером. Именно возле «Флоры» концентрировались эскадры, которым предстояло стать ударным ядром экспедиционного флота «Наотар». Туда же подтягивались и отдельные корабли, потрепанные в боях с джипсами и вышедшие теперь из баз Солнечной системы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 Поэтому в придачу к штатным автоматическим переводчикам, входящим в состав аппаратуры связи наших истребителей, нам выдали еще небольшие наручные трансляторы модели Сигурд. Это железо свободно работало со всеми языками великорасы и других гуманоидных рас. Кроме стандартного набора функций, Сигурды имели еще одну фирменную изюминку. Декодировали языки нескольких сотен видов животных. Конечно, в той степени, в какое инфра и просто звуки, издаваемые канарейками и воронами, собаками и дельфинами, можно считать языками. И не только декодировали, но при необходимости и синтезировали соответствующие фразы. Производители Сигурда уверяли, что это очень полезная бонус-функция. Скажем, свершивший аварийную посадку посреди океана пилот мог позвать на помощь дельфинов или послать по матери надоедливых акул. Солдат, атакованный комарами, в теории получал возможность вызвать комариных истребителей, стрекоз или летучих мышей и так далее. Весь этот бред представится вдвойне бредом, если учесть, что Сигурд пока что работал с одними только земными животными, а воевали-то мы отнюдь не на земле, и катапультироваться, в случае чего, нам предстояло не над Тихим океаном, а над сумеречными лесами, населенными, как гласил справочник по Наотару, промежуточными растительно-животными формами жизни, весьма необщительными, я полагаю. Слетать на учебу в условиях, приближенных к боевым, пришлось пять раз за двое суток. Такая интенсивность полетов на флугерах приближалась к пределу человеческих возможностей.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 Многочасовое изматывающее бражирование на ближних и дальних подступах к эскадре. В один прекрасный момент по нашим радарам вмазали полосной помехой, а из группы «Флоры» вынурнули ударные флугеры, поднятые с авианосцев наших коллег из европейской директории. Их задачей было прорваться к российской эскадре и торпедировать наши авианосцы учебными фототорпедами. Нашей задачей —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 «То есть ты обнаружил информационное противодействие, но выводов не сделал?» Я обреченно повторил, не имея приказа старшего начальника. На самом деле проступок мой был вполне невинный. Точнее, даже не было никакого проступка. Действительно, тактический устав запрещает ведомым истребителям менять режимы радара без приказа ведущих или КМСКО. Формально я действовал правильно, но и готовцев не зря собачился. «Пушкин, я тебе такую помеху из обычных маневровых доз могу сообразить. У тебя такой треск по наушникам пойдет, что ты собственного голоса не услышишь. Приказы — это хорошо. Приказы надо выполнять. Но если они не поступают, это еще не значит, что голова тебе дана пилотку поддерживать. В бою надо действовать не по уставам, а по обстановке». «Есть действовать не по уставам, а по обстановке. Ну-ну». «Не воспринимая это как руководство на все случаи жизни!» «Иначе зачем нужны уставы?» — пошел на попятную готовцев. На том инцидент был исчерпан. На следующую миссию я отправился в припаршивом настроении. Кроме того, было страшновато. Нам приказали держаться к ведущим в притирку. Это значило, что носовой обтекатель моего флуггера нависал прямо над хвостовым оперением машины Бабакулова. При этом дистанция между звеньями тоже были сокращены до минимума. Получалось, что вся наша эскадрилья, четыре звена по два флуггера, ломится в группу флоры эдаким свальным цугом. Не приведи Господь головному флуггеру резко сбросить скорость, и вся эскадрилья рискует поцеловать его в маршевые дюзы. Страшное дело. Обычно такой боевой порядок, по науке тесная колонна звеньев,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 чтобы отработать сверхбыстрый прорыв внутрь группы астероидов. Разумеется, прорыв осуществлялся после подавления неприятельской воли к сопротивлению главным калибром наших линкоров. О, это было что-то! Линкоры выбили из астероидов тучи, пыли и щебенки. Этот мусор разлетелся во все стороны. По космическим масштабам не очень далеко. Где-то посередине между астероидами проход оставался. Но «широким» я его не назвал бы, нет. Наша задача была простой — протиснуться в этот проход и атаковать ракетами космос-поверхность группу учебных целей, которую построил для нас космоинженерный батальон мобильной пехоты на одном из астероидов. Этот астероид, разумеется, линкоры своими снарядами не лопатели Ну что же, прорвались. Атаковали. Целью, увы, никто так и не увидел. Наша сторона астероида была ночной, мы работали только по данным радаров. Взрывы ракет тоже показались совсем бледными. В общем, никакого удовольствия. А на обратном пути выяснилось, что проход в конец затянуло пылью. И вроде бы не очень густо, а все же для истребителей смертельно. При космических скоростях такая пылища вызывает стремительную эрозию корпуса и бронеколпака, буквально пожирая любой самый прочный материал. Не знаю, таков был замысел этой тренировочной миссии, или просто адмиралы не рассчитали мощи бризантного действия 800-миллиметровых силумитовых снарядов, так или иначе пришлось поворачивать коней. А подробных-то карт остальной части группы Флоры у наших автопилотов не было, с точностью до метра наши истребители прошили только боевой маршрут, выход через вход, так сказать. Алоцию всей группы флоры, огромного скопища летающих скал, задали только в самых общих чертах, готов спорить сугубо из-за лени штабных операторов. Кажется, даже готовцев перетрухнул. Ничего, звери крылатые, звери могучие, прорвемся, пробормотал он в микрофон. Все радары на ближний режим. Принять интервал три. Ведомым следовать строго за ведущими. Давайте самые малые 10 м. За мной, полигонечку. Что в итоге? В итоге выбрались, все живы остались. Только флугер фрола Кожемякина немного камешками побила. Ремонтабельно. Но горючки нам не хватило. Слишком долго блуждали. Какую скорость успели набрать, вырвавшись из группы флоры, с такой, без всякого ускорения и торможения, по инерции и поплелись домой.